субъекты функции которых является разрешение уголовного дела. К субъектам, функции которых является разрешение уголовного дела, относятся. Первое суд. Второе председательствующий. Третье судья, член состава суда. не председательствующий четвертое присяжные заседатели суд судья их процессуальные полномочия понятие суд и судья под понятием суд в уголовном процессе понимается рассматривающий уголовное дело Состав Верховного суда РФ. Верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, автономной области, автономного округа, районного суда, военного суда, а также судья, мировой судья, рассматривающий дело единолично. суд в уголовном процессе, появляется впервые с принятия им заявления, сообщения о преступлении, принесения в его адрес жалобы на незаконные или необоснованные действия, или решение дознавателя, следователя, прокурора или с момента передачи в суд уголовного дела, материала. Суд не всегда обладает одним и тем же правовым статусом. Статус различается не только в зависимости от стадии уголовного процесса, подготовка к судебному заседанию, кассационное производство и другое, в которой он реализуется, но и от того, какого рода дела судом разрешаются. Правовой статус суда. Процедуры судебного разбирательства как стадии уголовного процесса законодателем подобно детализирована. Применительно к суду, рассматривающему дело в обычном порядке, она в основном состоит из прав и обязанностей суда, председательствующего и других судей. Некоторые полномочия таковых могут быть реализованы на любом из этапов рассмотрения дела по первой инстанции. Однако основная часть правового статуса анализируемых субъектов специфична для каждой из частей судебного заседания. Общие права суда во время судебного разбирательства. Согласно УПК, суд на любом этапе судебного разбирательства при наличии к тому оснований может осуществлять следующие действия. Принимать решения. Первое. Откладывать судебное разбирательство. Второе. Приостанавливать производство в отношении подсудимого или все производство по делу. третье принимать решение о розыске скрывшегося подсудимого четвертое прекращать в судебном заседании уголовное дело пятое предоставлять вновь вступившему в судебное разбирательство прокурору и защитнику время для ознакомления с материалами уголовного дела и подготовки к участию в судебном разбирательстве. Шестое. Избирать, изменять или отменять меру пресечения в отношении подсудимого. Седьмое. Продлять срок содержания подсудимого под стражей до вынесения судебного решения по существу дела, но не более чем на три месяца. Суд на подготовительном этапе судебного разбирательства Во время подготовительного этапа судебного разбирательства суд вправе подвергнуть не явившегося без уважительных причин подсудимого приводу, а равно избрать или изменить в отношении него меру пресечения. В основном же на него законодателям возложены обязанности. Первое. Выслушать мнение всех участников судебного разбирательства по поводу заявленного ходатайства. Второе. Рассмотреть каждое заявленное ходатайство. Третье. Удовлетворить ходатайство или вынести мотивированное определение постановления об отказе в удовлетворении заявленного ходатайства. Четвертое. Удовлетворить ходатайство о допросе лица в качестве свидетеля или специалиста, явившегося в суд по инициативе стороны. пятое разрешить заявленные отводы шестое выслушать мнение сторон о возможности судебного разбирательства в отсутствие кого-либо из участников уголовного судопроизводства седьмое вынести определение постановление о продолжении разбирательства или об его отложении. Процессуальное положение суда во время судебного следствия, прений сторон и последнего слова подсудимого. Специфика следующего этапа судебного разбирательства также отражается на правовом статусе суда. В период судебного следствия суд правомочен на производство следующих действий. Принятие решений. Первое. При наличии определенных условий рассмотреть гражданский иск в отсутствие гражданского истца или оставить гражданский иск без рассмотрения. Второе. Разбирать дело в отсутствии потерпевшего в случае неявки последнего, либо признавать явку потерпевшего обязательной. Третье. Истребовать документы. Четвертое. Требовать от подсудимого, свидетеля и потерпевшего представление письменных заметок. которыми последний пользовался придаче показаний. Пятое. Приобщать к делу документы, которые читал свидетель, потерпевший при даче показаний. Шестое. Вызывать для допроса эксперта, давшего заключение в ходе предварительного расследования. для разъяснения или дополнения данного им заключения. Седьмое. Вызывать педагога при допросе свидетелей, потерпевших в возрасте от 14 до 18 лет. Восьмое. Вызывать законных представителей несовершеннолетнего свидетеля потерпевшего. Девятое. Принимать решение о допросе несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего в целях охраны прав несовершеннолетних по ходатайству сторон или по собственной инициативе в отсутствие подсудимого. Десятое. Предоставлять перед допросом-эксперту время, необходимое для подготовки ответов на вопросы суда и сторон. 1. Назначать судебную экспертизу, в том числе повторную, либо дополнительную. 12. -е. Формулировать вопросы к эксперту при назначении судебной экспертизы. Тринадцатое. Осматривать вещественные доказательства, в том числе по месту их нахождения. 14. -е. Принимать решение о допросе подсудимого в отсутствии другого подсудимого. 15. -е. При необходимости обеспечения безопасности свидетеля, его близких родственников, родственников и близких лиц проводить допрос свидетеля без оглашения подлинных данных о его личности. в условиях исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбирательства. О чем суд обязан вынести определение или постановление. 16. Заслушивать показания подсудимого, потерпевшего, свидетеля, эксперта, специалиста. Заключение эксперта-специалиста. 17. -е. Задавать вопросы подсудимому после его допроса сторонами. 18. -е. При соблюдении предусмотренных законом условий Предоставлять сторонам возможность ознакомления с неоглашенными ранее сведениями о личности свидетеля. 19. -е. Принимать решение об оглашении полностью или частично содержания протоколов следственных действий, заключения эксперта, специалиста, данных. в ходе предварительного расследования, а также документов, приобщенных к делу или представленных в судебном заседании. Двадцатое. Приобщать к делу документы, представленные в судебное заседание. Двадцать первое. Осматривать помещение или местность. 22. Производить следственный эксперимент и не сопровождающиеся обнажением лица освидетельствование. Двадцать третье. Предъявлять для опознания лицо или предмет. 24. Оглашать протоколы и иные документы. 25. Повторно по ходатайству стороны рассматривать вопрос о признании исключительного доказательства допустимым. 26. Повторять по ходатайству вновь вступивших в судебное разбирательство прокурора или защитника допросы свидетелей потерпевших экспертов специалистов либо иные судебные действия необходимость обеспечения прав и законных интересов участвующих в судебном разбирательстве лиц а равно высокого уровня Достоверности получаемых в процессе судебного следствия данных предопределила значимость закрепления в законе определенного круга обязанностей суда. Первое. С учетом мнения сторон определять очередность предоставления доказательств подсудимыми, если в уголовном деле их несколько. Второе. Вызывать педагога и законного представителя при допросе потерпевших или свидетелей в возрасте до 14 лет, либо имеющих физические или психические недостатки. Третье. Сообщать показания свидетеля потерпевшего, подсудимому. удаленному из зала судебного заседания на время допроса несовершеннолетнего свидетеля потерпевшего. Четвертое. Предоставлять подсудимому удаленному из зала судебного заседания на время допроса несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего возможность задавать вопросы этому свидетелю или потерпевшему пятое заслушивать мнение участников судебного разбирательства по представленным сторонами вопросам эксперту шестое рассматривать вопросы поставленные сторонами перед экспертом отклонять те из них, которые не относятся к уголовному делу или компетенции эксперта. Седьмое. Получать согласие лица на оглашение в открытом судебном заседании его переписки, записи телефонных и иных переговоров, телеграфных, почтовых и иных сообщений, а также на исследование материалов фотографирования, аудио и или видеозаписи, киносъемки, носящих личный характер. Восьмое. осматривать вещественные доказательства находящиеся в суде и представленные в судебные заседания. Девятое. Обсуждать и разрешать ходатайства о дополнении судебного следствия в случае заявления таковых. После судебного следствия Суд переходит к выслушиванию прений сторон, а затем и последнего слова подсудимого. При этом преследуя те же цели, но прежде всего обеспечивая обвиняемому право на защиту, суд должен: первое установить последовательность выступлений участников прений сторон. Второе: не ограничивать определенным временем продолжительность прений сторон третье не ограничивать определенным временем продолжительность последнего слова четвертое возобновить судебные следствие если участники прений сторон Или подсудимый, в последнем слове сообщат о новых обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, или заявят о необходимости предъявить суду для исследования новые доказательства. Пятое: Удалиться немедленно после заслушивания последнего слова. подсудимого в совещательную комнату для постановления приговора. Правовой статус суда при вынесении приговора Перечень прав и обязанностей суда на завершающем этапе судебного разбирательства Предопределяется необходимостью принятия окончательного для этой стадии процессуального решения, в связи с чем Суд при наличии к тому оснований обязан в целях разрешения дела сделать следующее: Первое. Постановить законный, обоснованный и справедливый приговор в совещательной комнате именем Российской Федерации. Второе. Основывать приговор лишь на тех доказательствах, которые были рассмотрены в судебном заседании. Третье. Разрешить при постановлении приговора следующие вопросы. а доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый? Б. Доказано ли, что деяние совершил подсудимый? В. Является ли это деяние преступлением? И каким пунктом, частью статьей УК Оно предусмотрено. Г. Виновен ли подсудимый в совершении этого преступления? Д. Подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им преступление? Е. E. Имеются ли обстоятельства? Смягчающие или отягчающие наказание. Ж. Какое наказание должно быть назначено подсудимому? З. Имеются ли основания для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания? И. Какой вид исправительного учреждения и режим должны быть определены подсудимому при назначении ему наказания в виде лишения свободы? К. Подлежит ли удовлетворению гражданский иск в чью пользу и в каком размере. Л. Как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации? М. Как поступить с вещественными доказательствами? Н. На кого и в каком размере должны быть возложены процессуальные издержки. О. Должен ли суд в случаях, предусмотренных статьей 48 УК, лишить подсудимого специального воинского или почетного звания? классного чина, а также государственных наград. П. Могут ли быть применены принудительные меры воспитательного воздействия в случаях, предусмотренных статьями 90 и 91 УК. Р. Могут ли быть применены Принудительные меры медицинского характера в случаях, предусмотренных статьей 99 УК. С. Следует ли отменить или изменить меру пресечения в отношении подсудимого? 4. Разрешать вопросы. А, Ж, по каждому преступлению в отдельности, если подсудимый обвиняется в совершении нескольких преступлений. Пятое. Разрешать вопросы А, Ж, в отношении каждого подсудимого в отдельности, если в совершении преступления обвиняется несколько подсудимых. Шестое. Обсудить. Еще раз. При постановлении приговора вопрос о вменяемости подсудимого в тех случаях, когда во время предварительного расследования или судебного разбирательства таковой уже возникал. Седьмое. Отказать в удовлетворении гражданского иска, если не установлено событие преступления или обвиняемый не причастен к совершению преступления. Восьмое. Оставить иск без рассмотрения в остальных случаях. Девятое. составить приговор на том языке, на котором проводилось судебное разбирательство, с вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частями. В зависимости от того, чем завершается стадия судебного разбирательства и что предшествовало принятию данного конкретного решения, суду представляется некоторая альтернатива действий он вправе первое в процессе постановления приговора сделать перерыв для отдыха с выходом из совещательной комнаты второе освободить немедленно в зале судебного заседания подсудимого из-под стражи при его оправдании или вынесении обвинительного приговора без назначения наказания, либо с освобождением от отбывания наказания, или в случае осуждения его к наказанию, не связанному с лишением свободы, или к наказанию в виде лишения свободы условно. Третье. Признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. При необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства. Четвертое. Вынести определение или постановление о а. Передаче несовершеннолетних детей осужденного к лишению свободы, других иждивенцев, а также престарелых родителей, нуждающихся в постороннем уходе на попечение близких родственников, родственников или других лиц, либо о помещении их в детские или социальные учреждения. Б. принятие мер по охране остающихся без присмотра имущества или жилища осужденного к лишению свободы. В. размере вознаграждения. подлежащего выплате за оказание юридической помощи защитнику, участвующему в уголовном деле по назначению. Пятое. Вынести частное определение или постановление. Приведенный Перечень полномочий суда на стадии судебного разбирательства не исчерпывающей.